Сергей Щепитов. Прытцы близуба. Глава 6. Справка. Днище лодки оказалось зрядно поцарапаным, но сквозных дырок Семён нашёл только две, да и то совсем маленькие. Он решил их не зашивать, а просто заклеить заплатками, используя вместо клея разогретый герметик. Операция предстояла несложная, но нужно было дожидаться, пока шкура полностью не просохнет. В итоге к вечеру пятого дня Семен обнаружил себя в окружении целой толпы проблем. Во-первых, уже завтра просто нечего будет есть и самому, и зверёнышу. Дичи вокруг не видно, рыбачить с берега невозможно, а плыть на дырявой лодке пока нельзя. Что остаётся? Улитки и лягушки? Последних Семен ещё не пробовал, но никакой брезгливости не испытывал, подумаешь. Но можно попробовать половить раков возле берега. Правда, всё это не серьёзная мелочь, И кроме того, неизвестно, согласится ли его на хлебник питаться река продуктами, даже побывавшими в человеческом желудке. А во-вторых, надо бы двигаться дальше, но куда? Ему нужен крупный правый приток. А где он? Это извечная проблема сплавщика, где? Дело в том, что вода имеет дурную привычку течь в самом низком месте любой местности. А это значит, что с неё ни черта не видно. Берег левый, берег правый. А уж если по долине ещё и лес растёт, это вообще атс. Ну, собственно говоря, если целью путешествия является море или, скажем, мост, то уж всяко не забудешься. А вот если нужно попасть в какое-то определённое место, даже имея на руках карты и аэрофотоснимки, сориентироваться бывает очень трудно. Видимый пейзаж и изображение имеют мало общего, поскольку разные ракурсы Хорошо, если где-нибудь поблизости торчит приметная сопка, которую видно издалека, или имеется какой-нибудь особенный обрыв. Дело осложняется еще и тем, что ценить пройденное расстояние практически невозможно. Скорость течения все время меняется, да и русло прямым почти никогда не бывает. То есть, если ты двигался 10 часов со средней скоростью, скажем, 5 км в час, то, наверное, находишься где-то вот тут. А если скорость была на пару километров больше, то ищи себя на дальнем краю следующего листа карты. Если ты ещё не доплыл до места, то ничего страшного. А вот если проехал мимо это беда. Нужный приток ты узнаешь, когда увидишь. А увидишь ты его, когда будешь проплывать мимо. И скорее всего, будет уже поздно. В любом случае придётся долго выпихиваться вверх по течению, а это очень неприятно. Карта у Семёна имелась. помети. Это, конечно, лучше, чем ничего, но гораздо хуже, чем если бы она лежала в рабочем планшете. Он вполне допускал, что увиденная с воды широкая долина или просто низменность может оказаться долиной того самого притока, но вместо положить её свою, он определял с точностью до полусотни километров и прежде чем двигаться дальше, желал получить более точную привязку. В общем, так и так получалось что надо идти в горы, точнее в сопки, попытаться кого-нибудь подстрелить и как следует осмотреть сверху местность. Поход он наметил на утро. Идти предстояло без завтрака, поскольку остатки мяса Семён вчера скормил зверюнышу, а сам довольствовался мозгом и костей задних ног антилопы. Питательно, конечно, но безобразно мало. Однако рысёнок, похоже, претендовал и на эту малость. Меньше чем, наверное, через час после кормёжки он начал скулить, пищать, мявкать и ползать по пытающемуся уснуть кормильцу. При этом он пытался жевать края одеяла и кусал высунутые из-под него части тела своего благодетеля, включая его нос. В конце концов Семён не выдержал, схватил назойливое животное за шкирку и выкинул из вигвама, а вход зашнуровал и привалил камнем. Стало лучше, но не намного. Зверёныш бродил снаружи, царапал когтями по крышку И залп напищал. Семён обругал его матом и решил уснуть, несмотря ни на что. В конце концов это удалось, но спал он, как ему показалось, совсем недолго. Тем не менее, в векваме было довольно светло, значит, рассвет уже наступил. Блин, самый клёв проспал, ругнулся было Семён, но в следующее мгновение его охватила паника. А это что ещё такое? Снаружи явственно доносилось какое-то сопение и нечто вроде тихого взрыкивания. Первая и единственная мысль была: пришла какая-то тварь и грызёт обшивку лодки. Как был голым, Семён вскочил на четвеньки и ткнулся головой в клапан двери. Разумеется, безуспешно, поскольку сам же его и зашнуровал перед сном, да ещё и камнем придавил. Лодку нужно было спасти во что бы то ни стало, и Семён рыча ругательства отвалил камень, кое-как ослабил шнуровку, В образовавшуюся щель выпихнул арбалет, вытолкнул посох и, прижимаясь с животом и грудью к холодной земле, выпал следом. Посох куда-то откатился, а в приклад арбалета он воткнулся лбом. Времени на раздумье не было. Семен набрал полную грудь воздуха для грозного крика, схватил свое тяжелое неуклюжее оружие и вскочил на ноги. Он вскочил на ноги с арбалетом в руках и... Изоготовленный крик со стрелу у него в глотке. Впрочем, он, пожалуй, не испугался. Состояние, в которое он впал, было далеко за пределами страха. Семёну Николаевичу Васильеву, да и любому нормальному человеку, увиденного хватило бы, чтобы немедленно обратиться в ничто, причём не один раз. Симхон длинная лапа был гораздо моложе Васильева. Однако он и ужаса запредельного хлебнуть успел и со смертью интимно пообщаться. Посвящение первобытного воина — это не обряд христианского крещения. В общем, он сразу оказался по ту сторону, минуя промежуточные стадии. Он смог выдохнуть лишний воздух и сказать. «Привет!» Я вспомнил это слово. «Махай рот!» Красиво звучит, правда? «Умрррр!» — ответил Соблизуб. До него было метра три. Он сидел на заднице, упираясь в землю прямыми передними лапами. В такой позе морда его была примерно на уровне головы человека. Густая и гладкая шерсть желтовато-серого цвета, на брюхе почти белая, а на голове украшенная тёмными пятнами и полосами. Большие круглые глаза, тонкие длинные усы, нижняя челюсть чуть шевелится при издавании звуков. В общем, он фаз больше похож на кота, чем на льва. Только из верхней челюсти свисают два толстых кривых зуба, длиной сантиметров 20-25. Из-за них губы смыкаются неплотно, и слюна вытекает наружу. Приходится время от времени облизываться. Да, покрупнее обычного льва будет, констатировал Семён и быстро глянул по сторонам. Неполной секунды хватило, чтобы понять очень многое, в том числе количество и масштаб ошибок, которые он успел наделать. Слева в полутора десятках метров возле кустов стоял ещё один зверь. Кажется, поменьше размером и не такой массивный, с более тонкими и короткими клыками. Стоял он боком, и было отчётливо видно, что хвост у него непомерно короткий, как бы обрубленный. Точно такая же зверюга лежала правее и ближе возле воды. Она лежала на боку, чуть приподняв переднюю часть корпуса. Белый пушистый мех её брюха азартно теребил лапами и пихал головой его рысенок. — Сиську сосет, — догадался Семен. — А я опять дурак. Сейчас все едят, так мне и надо. Впрочем, и осматриваться, и что-то соображать он мог лишь по двум причинам. Во-первых, он был еще жив. Во-вторых, в пристальном взгляде самца не было ни ярости, ни злобы, ни даже прямой угрозы. Скорее всего, он не был голоден и не воспринимал человека как противника или добычу. В состояние ментального контакта Семен вошел без усилия. Все-таки шок — это великое дело. «Мэрм!» — сказала кошка и потянулась лапой. «Полегче там. Будешь кусаться — прогоню». «Умр! Умр!» — ответил котенок. «Умр!» «Ты поняла, откуда он?» — не поворачивая головы, проучал кот. «Кажется, с того берега!» — мурлыкнула кошка. «Очень кусается». «Потерпишь!» — уркнул кот. «Он голодный!» Мягко переступая лапами, вторая кошка приблизилась. Она остановилась в метрах в двух, чуть наклонилась, потянувшись головой к Семёну, шевельнула верхней губой и усами слизнула языком слюну с клыков. Как противно воняет. Но и детёнышем пахнет, и совсем не боится. Странный дунок. Мур, тихо буркнул кот. Этот короткий звук означал усмешку, причём глубокомысленную и многослойную. Семён это понял и приготовился к худшему. И вдруг кот поднялся на все четыре лапы. Весил он, наверное, килограммов 300-400, но двигался так, словно сила тяжести на него не действовала. Он поднялся, повернулся задом, демонстрируя короткий толстый хвост, и отправился к воде, метров 8-10 от вегвама. Там он склонил голову и стал шумно локаться. Впрочем, делал он это как-то лениво и неозартно. явно не страдая от жажды потом локать прекратил встал боком повернул локостую морду с которой капала вода уставился на человека приоткрыл пасть и говорят и пишут что рёв льва в пустыне слышен за много километров этот же соблюзу прочал не очень громко но начал он довольно высоко где-то на уровне малой или даже первой октавы А потом с переливами пошёл вниз. Много лет назад, ещё будучи юным стажёром, Семён проводил вечера в институтском подвале. Он там готовил для химических анализов пробы горных пород. В подвале была устроена какая-то хитрая система принудительной вентиляции, которая время от времени включалась на несколько минут, а потом отключалась. В действии её приводил мотор, который жутко шумел. Это было неприятно, но терпимо. Когда же двигатель отключался, то шум затихал не сразу, а постепенно, переходя от высоких тонов к низким, а от низких к вообще неслышимым, но ощущаемым инфразвуковым колебаниям. Все на свете предметы имеют некую резонансную частоту. Характерный пример мост, по которому солдаты должны идти не в нев ногу. Мозг и прочие внутренние органы человека тоже имеют такую частоту. И вот когда колебания внешней среды совпадают с этой частотой, в том институтском подвале Семён пару раз попробовал, что это такое. Ни с того, ни с сего человека охватывает дикая паника. Хочется куда-то бежать, рваться, и при этом ты не способен и пальцем шевельнуть. Мир всё кончилось. И ты стоишь или сидишь, покрытый холодным потом, и пытаешься понять, что это было. Всё это Семён вспомнил мгновенно. Вспомнил и понял. что сейчас устроит ему этот саблезубый кот. Он успел только выставить левую ногу вперед, поднять арбалет и упереть приклад в плечо. Сколько это длилось? Секунду, десять, двадцать, минуту? Вряд ли так долго. Свою акустическую атаку зверь начал ревом или рычанием с прикрытой пастью, а закончил беззвучно, с открытой. Миг прохождения резонансной частоты был коротким и бесконечным, Симен его пережил. Он смог даже чуть задержать, затормозить затухание парализующего ужаса и пихнуть, толкнуть его в сторону зверя. В короткой вспышке слепящей ярости и отчаяния он представил короткий полёт тяжёлой арбалетной стрелы. Болт втыкается в открытую пасть, ломает кости черепа и остаётся торчать, высунувшись наполовину из пробитого затылка. Огромное тело зверя содрогается, валится назад и в бок. Дергаются в агонии когтистые лапы. Прогибается позвоночник. «А-а-а!» Все. Они смотрели друг на друга. «Убей его! Убей!» Семен чуть скосил глаза. Обе кошки стояли, припав на передние лапы и вздыбив шерсть на загривках. Почему они еще не прыгнули, было неясно. Семена не стал гадать. Ему было не до этого. Он вспоминал, представлял, рисовал грубыми и яркими мазками другую сцену. Чёрно-бурая громада ревущего мамонта, мощная отдача в плечо, чмокающий звук попадания, и мамонт валится на бок, уже мёртвым. Нелепо задираются вверх и вбок огромные, почти в спираль загнутые бивни. Эта картина съела почти все силы, и последнее, что смог сделать Семён, Это представить себя несущимся по степи волком, как он в коротких касаниях лапами толкает землю от себя и назад, от себя и назад. Убей его, шипели кошки. Нет, издал невнятный звук соблизуб и вновь уселся на землю. Каким-то совсем уж кошачьим движением он провёл лапой по морде, как бы проверяя её целостность, потом посмотрел на эту лапу. Кровина на ней не обнаружилась. Но на всякий случай всё-таки пару раз прошёлся по ней языком. "Нет", повторил он. "А вы трусихи". Между тем детёныш, оставленный без внимания и питания, подобрался к кормящей кошке и цепляясь как тямя, попытался залезть вверх по её задней ноге. Та раздражённо тряхнула конечностью. Но ну, как домашняя кошка отряхивает лапу, когда наступит в воду. И детёныш откатился в сторону. Это впрочем его не мало не смутило. Он немедленно поднялся и возобновил штурм чужой конечности. Кошка вновь дрыгнула лапой. "Дай ему есть", проурчал кот. "Он ещё голоден. Весь живот искусал", пожаловалась кошка. Однако приказ выполнила. Она как бы расслабилась, опустила шерсть на загривке и неторопливо улеглась на бок, отдавая соски в распоряжение юного террориста. Последний радостно пискнув, Не замедлил этим воспользоваться. Кормилица сморщила морду и тихо зашипела от боли. Кот между тем улёгся на брюхо в позе сфинкса и продолжал смотреть на Семёна. Обделённая мужским вниманием вторая кошка обиженно фыркнула, повернулась и пошла к кустам. Семён чувствовал себя выжатым и опустошённым. Совсем не тёплый утренний ветерок холодил голую кожу, сушил выступивший пот. Он попытался оценить своё состояние и ресурсы. Получалось, что первое удовлетворительно, а второе напрочь отсутствует. Для нападения или защиты никаких морально-волевых сил не осталось. Правда, нет их и для страха, а это хорошо. Что, так и будем в гляделки играть? тихо спросил он кота. Язык и губа слушались плохо, но спокойная насмешка, кажется, получилась. Зверь не отреагировал. Тогда Семён опустил арбалет. Оружие было, конечно, не заряжено. Более того, на его хозяине и обвески с крюком не было. Зачем он вообще вытащил наружу этот бесполезный предмет? Рефлекс, наверное, какой-то сработал. И что дальше? Не нападают и уходить не собираются, кошары чёртовы. Блин, впору повторить классический приём Миклуха-Маклая. Ладно, выбора всё равно нет, и холодно. Он опустился на корточки и положил рбалет на землю. Кот всё так же смотрел на него и не двигался. "Ну, натуральный сфинкс", вздохнул Семён. Повернулся к нему голым задом и на четвереньках пополз в вегвам. Совсем заползать он туда не стал, а только дотянулся до своей рубахи и вылез наружу, волоча её за собой. "У меня же нет своей шкуры", в порыве отчайной фамильярности подмигнул он зверю и стал напяливать рубаху через голову. Когда это получилось, он подвернул подол под задницу и уселся на землю, скрестив по-турецки ноги. Зверь без интереса наблюдал за его манипуляциями. Несколько минут ничего не происходило, и Семён почувствовал, что на него накатывает волна усталости и апатии. Поддаться слабости было нельзя, и он решил начать первым. Уходи. Это данный кусочек мерика. Моё место. Это все вокруг, далеко, во все стороны. Наше место. — Ну, разумеется, — догадался Семен. Я оказался на территории охоты их прада или что-то вот у них. Но, кажется, звериные границы существуют только для представителей своего вида. Тогда при чем здесь я? Странно. Попробовать как тогда с волками? А что, собственно, делать? — Я сверхзверь. Не признаю ничьих границ. Знаю, ответил кот. Он чуть повернул голову и зевнул. Зрелище надо сказать ещё то. Потом закрыл пасть и вновь уставился на Семёна. Знаю, ты их просто не видишь, не чуешь, не ощущаешь, не понимаешь. А сверх зверь это я. Охота была удачной, хочется спать. Спи в другом месте. И здесь хорошо, только дымом воняет. А от детеныша тоже воняет. — Ладно, тогда уйду я с детенышем. — Нет. — Почему он с тобой? — Вытащил его из воды, там. Семен представил и передал собеседнику схематичную картинку вылавливания тонущего котенка. — Он мой. Я кормил его, и он жив. — Это так, — признал кот. — Только зачем двуногому, в смысле неполноценному калеке, Звериный, в смысле настоящий, детеныш. Саблезуб вновь зевнул. Кажется, его и вправду одолевала сонливость. Ох-ох-ох! Семен посмотрел вверх и мысленно пропел из репертуара Никитинах. Какое небо голубое, мы не сторонники разбоя. Знаем мы эти зверские приколы. Только попробую испугаться или позволить себя не уважать. Прикончат моментом походя. Ты мне не противник, в смысле слишком хилый и слабый. Но если хочешь, давай сразимся. «Да ладно!» — миролюбиво проучал кот и опустил голову на лапы. Клыки ему мешали, голову пришлось повернуть и смотреть на Семена только одним глазом. «Я тебя знаю!» Последняя мысль фразы была короткой, но чрезвычайно нагруженной. Ее можно было перевести, в том числе и как извинение. «Уж и пошутить нельзя!» Хотя по смыслу это было нечто среднее между вот ещё связываться с такой мелочью и силу твою признаю, но вызов не принимаю, нет повода. Кроме того, опять возникла почти бредовая мысль, что животные этого или любого мира как-то обмениваются информацией. "Дятёныш мой", твёрдо повторил Семён. "У этой дуры, кормящей кошки, погибли все дятёныши, она страдает". отдай ей котёнка. Полученную картинку расшифровать было трудно, поскольку большая часть информации, содержащейся в ней, органам чувств человека недоступна. К тому же визуальная составляющая оказалась чёрно-белой. Кажется, эти звери были дальтониками. Скорее всего, имелся в виду большой оползень на склоне, где располагалось лугово. "Не отдам", ответил Семён. "Я лишился своей самки с детёнышем". в смысле беременной. «Погибла», — почти сочувствующе поинтересовался кот. «Лишился», — настоял на формулировке Семен и начал рисовать и транслировать сцену сражения с гигантскими птицами. Суть происшедшего похищения он передал правдиво, а детали... Ну, в общем, этих птиц была целая стая, и он, Семен, перебил их великое множество, но женщину они все-таки унесли. — Знаю таких, — шумно выдохнул кот и прикрыл глаз. — Они водятся там. Это самое там Семен не понял совершенно. То ли информация была слишком сложной, то ли кот уснул раньше, чем успел ее передать. Радоваться и облегченно вздыхать не пришлось. Как только ментальный контакт прервался, в голову плеснуло такой ослепительной болью, что ни дыхательные упражнения, ни жесткий массаж черепа долго не помогали. Семён терпеrugательство и изо всех сил старался не потерять сознание. Одна из кошек поглядела на него с недовольно-желательным интересом. В конце концов он показал ей язык и за полсе вигвам приходить в себя. А сон или обморок для этого как известно первейшее средство. Очухался Семён, наверное, часа через 2-3. Снаружи было тихо. И он радостно представил, как сейчас спехнёт воду лодку, не укладывая побросает в неё груз, залезет сам и будет грести, грести, грести. Разочарование было полным. Семейство махайродов мирно дрыхло на солнышке в нескольких метрах от вигвама. Дитёныш с чем-то играл возле воды. Когда Семён осторожно вылез наружу, всё оказалось не так плохо, как показалось в начале, а гораздо хуже. кошек прибавилось. В метрах в 15 возле кустов, на некотором расстоянии друг от друга, разлеглись ещё две совсем не маленькие особи. Что вам тут гостиница, что ли, собрался он возмутиться, но побоялся, что его эмоциональная мысль фраза кого-нибудь разбудит, и решил воздержаться. Стараясь ступать подальше от мёртвых лап и хвостов, он пробрался к воде, попить и умыться. Здесь выяснилось, что махайродский детеныш забавляется не просто так. Он кантует черепаху приличных размеров. Семен вспомнил о своем голоде «Попробуй-ка забудь». И испытал сильное желание игрушку у него отобрать и съесть. Наверное, вкусно. Он почти уже решился на это, но в последний момент остановил себя. Этот гаденыш начнет пищать и всех перебудет, объясняйся потом с ними. Да и черепаха не очень-то уж большая. В ней, наверное, и место всего ничего, стоит ли связываться. В общем, ситуация выглядела довольно печально. Семён без труда вспомнил, что почти все представители семейства кошачьих, включая львов, ведут сумеречный или ночной образ жизни. И, соответственно, днём они дрыхнут. Может быть, человек и стал полудиным хищником, чтобы жить с ними в противофазе. Чёрт его знает. В общем, Семёну хотелось есть. а еще больше оказаться подальше от этих ребят. И он решил уйти. Ну, не на совсем, конечно. Подняться на ближайшую высокую сопку, оглядеть окрестности, надо же, наконец, ориентироваться. И если повезет, что-нибудь добыть. Он тихо собрался, забрал арбалет, посох и направился прочь от берега. Может, эти кошечки сами уйдут, а? Километра через два выяснилось, что с посохом, арбалетом и тяжелыми болтами в карманах пробираться по склонам и зарослям, мягко выражаясь, не очень приятно. Клиня о собственную бестолковость, Семен потратил не меньше часа, пытаясь изобразить из имеющегося ремня нечто вроде лямки, чтобы нести посох за спиной. В общем-то, это было тоже неудобно. Но, по крайней мере, так можно было перекладывать тяжеленный арбалет из руки в руку, с плеча на плечо. Пока он возился, появилась ещё одна приятность комары. Их количество до убийственного ещё не дотягивало, но сильно превышало встречавшиеся раньше в этом мире. Семён отплёвывался десятками довил их на лице и руках и пытался понять, откуда они могли взяться. В конце концов, на вершину Семён всё-таки забрался. Он даже сумел слегка подкрепиться по дороге. Съел пяток улиток и разорил птичье гнездо, выпив яйца сырыми. Макушка сопки была голой, и вид с нее открывался замечательный. Не столько даже в смысле красоты, сколько информативности. Он действительно находился в районе слияния двух крупных рек, одна из которых текла откуда-то с юга. Северную часть панорамы до горизонта занимала слабо всхолмленная равнина, вся в мелких озёрах и глубоких лужах. Похоже, мамонтовая степь гибнет прямо на глазах. Впрочем, наверное, это иллюзия. Она будет умирать не одну сотню лет, постепенно превращаясь в тундру, лесотундру и тайгу. Городским людям почему-то кажется, что лес всегда богаче жизнью, чем, скажем, степь, а это совсем не так. Я сам в своё время был немало удивлён, когда узнал, что в амазонской сельве, где избыток воды и тепла, Прокормиться очень трудно. Там почти никто не живёт. А самые продуктивные биоценозы это саванны, прерии и пампы. Правый берег основной реки представлял собой страну невысоких в пределах первых сотен метров сопок, заросших кустами и лесом. Лиственница, ольха, берёза, кедровый стланик и ещё что-то. Долина малой реки в лесусте была широкой и плоской. с большим количеством наполненных водой протоков и стариц. Это, в общем-то, была степь с отдельными островками леса. Семён долго рассматривал долину Блисустия, пытаясь высмотреть какой-нибудь репер, ориентир, заметный снизу с воды. Оказаться в протоке, который через пару километров обмилеет, ему совсем не хотелось. А вот боловые изобилия крупной дичи Семён ни на том, ни на этом берегу не заметил. то ли большая часть животных погибла зимой, то ли куда-то откочевала. Тем не менее, одно небольшое стадо копытных он высмотрел таки внизу, на расстоянии километров 3. Это было в противоположной стороне от стоянки, но Семён решил попытаться счастья и начал спускаться. Через заросли он продирался не меньше часа, а когда оказался на открытом месте, никаких животных ни вблизи, ни вдали не обнаружил. То ли сам потерял ориентировку, то ли стадо куда-то ушло. Некоторое время он бродил вдоль условной границы степи и леса, а потом обнаружил, что день кончается, и надо суметь засветло добраться до стоянки. Семен устал, был зверски голоден и зол на весь мир и на себя в особенности. То, почему предстояло никак не меньше четырех-пяти километров и отнюдь не по ровной дороге. Искусанный комарами и сцарапанный ветками в рваных макосинах, Семен обходил подножие сопки и слабо надеялся, что с пути он не сбился, и вот-вот окажется в прибрежной зоне, где идти будет легче. Обращать внимание на происходящее вокруг он давно перестал. Один раз, правда, он чуть не наступил на ежа, некоторое время размышлял, не съесть ли его. Пока он этим занимался, еж развернулся и убежал в кусты. Лезть туда за ним никакого желания у Семена не было. Пришлось ругнуться покрепче и шлепать дальше. Он уже начал подозревать, что идет не к берегу, а параллельно ему, когда его остановил немой вопрос в лоб. Как охота! Пожалуй, враждебности в этой мысли-фразе не было, скорее, явный оттенок иронии. Семен встал, как вкопанный, и хотел было вскинуть арбалет, но вспомнил, что тот не заряжен. И не стал этого делать. В метрах в 5 перед ним сквозь ветки слабо мерцали два пятнышка кошачьи глаза. Тело зверя на фоне зарослей не читалось совершенно, хотя шкура у него была совсем не зелёного цвета. Нужно было что-то отвечать, и Семён попытался взять себя в руки. Я не охочусь на твоей земле, в смысле, не хочу отнимать добычу у слабого. У меня другие дела. Кажется, шутка, если её можно так назвать, была принятой, понята. Мурр, сказал кот. Пойдём, пойдём, в смысле, поохотимся. Я угощаю, в смысле, мне не жалко, но и намёк, что мол объесть меня ты всё равно не сможешь. Семёна забоченной дозировкой иронии в своём ответе не сразу сообразил, что последует за этим согласием. А когда сообразил, то мысль на схватился за горло. Что я тварю? Но отыгрывать назад было поздно. Бесшумно и плавно кот двинулся вперёд, а Семён поплёлся за ним, прочь от лагеря. Через пару сотен метров зверь притормозил, чуть повернул голову и глядя на Семёна одним глазом поинтересовался: "Почему шумишь?" Хм, чуть не растерялся Семён, но вовремя нашёлся. "Мне не за чем прятаться, в отличие от тебя. Мой зуб далеко кусает." Умру, ответил кот и двинулся дальше. Под лапами у него почему-то ничего не хрустело, не ломалось и даже не шелестело. Сквозь заросли он не проламывался, а как бы струился, почти не касаясь боками веток. Семён, которого уже подташнивала от усталости и голода, поспевал за ним с трудом, но в общем-то без надрыва. Ему хотелось верить, что зверь ходит так всегда, а не притормаживает ради него. Причем оказалось, что идти за ним след в след значительно легче, чем просто так. Кот умудрялся находить просветы между стволами и ветками, то и дело ныряя то вправо, то влево, но сохраняя общее направление. Впрочем, Семену вскоре стало не до наблюдений и комментариев, лишь бы не потерять из виду толстый и короткий хвост ведущего. В итоге окончательно запарившийся в своей меховой рубахе потерявший представление о пространстве и времени, Семён чуть не налетел на него. Кот стоял в полуобороте и смотрел на человека с нескрываемой иронией. Пришли, охоться. Сейчас начну, прошептал Семён и двинулся вперёд, стараясь впрочем безуспешно шуметь поменьше. Через пару десятков метров заросли кончились. И Семен обнаружил, что находится на склоне в полусотни метров над плоским дном долины какого-то притока. И долина эта в добрый километр-полтора шириной представляет собой покрытую травой плоскотину, разгороженную небольшими перелесками. На этой плоскотине не так уж и далеко пасется стадо, голов двадцать, каких-то животных. Было еще довольно светло, и Семен осознал, смог разглядеть, что рога у самцов прямые, слабо изогнутые и направлены вперед. С такими он еще не сталкивался. Это не бизоны, не зубры, не овцы-быки. Наверное, это те самые туры, которые у нас в лесостепной зоне дожили до средних веков. Известна даже точная дата, когда был убит последний. Или, может быть, это так называемые дикие быки, от которых пошел крупный домашний скот. В свое время я с этим... Так и не разобрался. В книжках, похоже, по-разному называют одного и того же зверя. Впрочем, проблема совсем не в этом. Стада не стоят на месте, а медленно движутся слева направо относительно наблюдателя. В общем, то скоро они подойдут, наверное, поближе. Но пока этого дождёшься, может, стемнеть. Расстояние до крайних наискосок вниз по склону определить трудно, но оно явно меньше, чем убойная дальность арбалета. хотя и на пределе прицельной. Что делать? Семен достал из прорези в рубахе на животе крюк. Обвязку он по старинке надел на голое тело и стал натягивать этиву. Размокшие и скользкие от пота ремня резали бока. Норовили соскользнуть с плеч и осуществить это мероприятие удалось лишь с третьего раза. Семен утер пот со лба, пригибаясь, как солдат под обстрелом двинулся вперед и вниз. Впрочем, далеко он не ушёл. Метров через 30-40 животное исчезли из виду, и пришлось немного вернуться. Ситуация была почти безнадёжной. У него с собой четыре болта, из которых хорошо пристрелен только три. Сколько на это ушло сил, лучше не вспоминать. Стрелять такого расстояния почти то же самое, что просто их выбрасывать. Промах это стопроцентная потеря, можно и не искать. Если унесёт под ранок, это тоже потеря, потому что до темноты его не догнать. Конечно же, нужно подобраться поближе. Но Семён давно не питал иллюзий по поводу своей способности к кому-то подкрадываться. И кто виноват? Опять я. Не надо было кидать понты в разговоре с котом. А как же тогда с ним разговаривать? Придётся стрелять, ничего не поделаешь. Устал к тому же, как собака. Впрочем, может, это и к лучшему. Есть такой армейский прием. Плохо отстрелявшие подразделения заставляют пробежаться километра 3-4 и снова на огневую позицию. Говорят, очень способствуют повышению меткости. О-хо-хо. Семен вытянул из карманов и положил на траву перед собой все четыре болта и чуть не прослезился. Прощайте, ребята, так уж получилось. Я не хотел. Черт, еще ведь надо придумать, что сказать этому Махайроду, если ни разу не попаду. Придумать он ничего не смог и стал располагаться для стрельбы с колена, как в тени, по всем правилам. В качестве мишени он выбрал того, кто был ближе всех и располагался к нему боком. Кажется, это самец, но не самый крупный. Впрочем, выбирать-то особо было и не из чего. Как всякий порядочный охотник, пристреленным снарядом Семён присваивал имена собственные. Самый послушный и меткий болт он по традиции называл Петей. Средний Васей, третий по качеству баллистики звался Федей. В лагере оставалось ещё два именных болта, но с собой Семён взял один не пристреленный, безымянный, на случай, если придётся бить в упор с последующим разрушением снаряда. "Прощай, друг", мысленно произнёс Семён и вложил в жолоб Федю. Для корректировки огня современного стрелкового оружия используют трассирующие пули. Надо же иметь представление, в какую сторону и насколько мажешь. Куда уходит стрела или болт на таком расстоянии, разглядеть, конечно, невозможно. Остается полагаться лишь на собственное чутье и интуицию. Таковые сами собой не возникают, а вырабатываются и поддерживаются постоянными тренировками. По мишени же Семен не стрелял уже много дней. Оставалось надеяться, что глаз и руки ещё не всё забыли. На первый выстрел бык отреагировал поднятием головы и недоумённым, надо полагать, поглядыванием по сторонам. Ничего особенного он, вероятно, не увидел и вновь принялся щипать траву. Семён же со стонным вернул тетиву на зацеп и положил в жолоб Васю. На второй выстрел бык не отреагировал вообще. Семён вновь натянул тетиву, простился с любимым Петей, сколько трудов, блин. Но стрелять сразу не стал, а довольно долго сидел, пытаясь успокоиться, расслабиться, мысленно смоделировать момент пуска и траекторию полёта снаряда. В конце концов он поймал себя на том, что обращается к оперённой палке с кремнёвым наконечником как к живой и уговаривает её исполнить всё в точности. Совсем крыша едет, вздохнул он и стал целиться. Потом выдохнул, подождал еще немного и спихнул тетиву с зацепа. Бык вдали, кажется, вздрогнул, задрал голову и завалился сначала крупом, а потом у всей туши на землю. Семен смотрел, моргал и не верил своим глазам. Шагов рядом он не услышал, зато получил четкое послание. Хороший укус, хороший. Кот стоял в трех метрах сзади и облизывал клыки. — Ничего особенного, — равнодушно пожал плечами Семен. — Я всегда так кусаю. — Теперь моя очередь. Побудь здесь, в смысле потерпи немного. — Охоться, — милостиво разрешил Семен. Стадо не разбежалось, но подалось в сторону от умирающего сородича. Семен сидел на месте и смотрел, пытаясь понять, стоило ли все это двух потерянных болтов. и каким образом возмещать утрату. Остановиться где-то на несколько дней, оборудовать тир и заняться пристрелкой оставшихся? Да и с Петей, если он угодил в кость, придется изрядно повозиться. Впрочем, он понимал, что все это имеет смысл лишь в одном случае, если местные кошечки изволят оставить его в живых. Прошло, наверное, около получаса, и стало уже заметно смеркаться, когда Семен услышал низкое тихое рычание. Точнее, сначала его услышали пасущиеся внизу животные. Они начали метаться, постепенно сбиваясь в плотную толпу. Потом Семен с немалым усилием разглядел смутные, как тени силуэты саблезубов. Они редкой цепью неторопливо приближались к стаду с левой стороны. Собственно говоря, это была даже не цепь. Кошек было всего пять. и расстояние между ними составляло не один десяток метров. Они не спеша трусили и тихо рычали. Стадо, наконец, ориентировалось и устремилось от них прочь. Впрочем, далеко оно не убежало, даже не успело хорошенько разогнаться. Раздался рев, тот самый, от которого содрогается все внутри. Животные замерли на несколько мгновений, и вот тогда последовала атака, атака Махайрода. Это несомненно был самец, тот самый кот. Он появился откуда-то снизу из зарослей. Два относительно коротких прыжка и третий высокий длинный. Удар и и охота закончена. Стадо стопотом умчалось. Один из самых крупных быков лежал на боку и даже, кажется, не шевелился. Кот стоял в метрах в двух, опустив голову к земле. Остальные члены Прайда все так же неторопливо приближались к добыче. «Лихо он его!» — размышлял Семен, бредя вниз с тяжелым арбалетом на плече. «Это, кажется, научная загадка. Нафига с облизумом такие зубы? Что ими делать? Вспарывать как консервными ножами толстую шкуру мамонтов и носорогов? Выдирать огромные куски мякоти? Как-то не очень они для этого годятся». Есть даже версия, что они для показухи, как гигантские рога у большерогого оленя или хвосту павлина. А все потому, что уж больно эти клыки большие. Драться ими неудобно. Загрызать добычу тоже. Того и гляди, сломаешь. А в ископаемом состоянии сломанные при жизни клыки почти не встречаются. Значит, ломали они их редко. С другой стороны, пасть у саблезубов открывается значительно шире, чем у обычных кошачьих. Зачем? По телевизору как-то показывали охоту африканских львов. Один, значит, прыгает на антилопу, вцепляется и пытается завалить. Тут и другие набегают, дружно добивают и начинают есть. Изгнанные из прайда львы обычно быстро погибают, потому что успешно охотиться в одиночку они не могут. Эти саблезубики устроили нечто вроде загона, а потом главный махайрод прикончил быка. Раз и все. А бычок-то, похоже, раза в два-три тяжелее его самого. Понятно, что он его сначала перепугал до уторопи своим рыком. Но как можно сразу обездвижить такое крупное животное? Он ведь не горло ему перекусил. Он прыгал на спину в район холки. Приближаться к ужинающим кошкам Семену не хотелось. Но научное любопытство взяло верх. Кроме того, надо было поздравить котика с успехом, дабы не показаться невежливым. Кто знает, что за нравы у этих кошек еще обидятся, хамом сочтут. Он постарался с максимальной точностью воспроизвести слова и интонацию самца в собственный адрес. — Хороший укус. — Хороший. — Урм, — ответил кот, и, закинув вверх голову, заглотил здоровенный шмат мяса вместе со шкурой. Кормящей кошки среди ужинающих Семен не увидел и решил, что она, вероятно, подойдет позже. Зато он, кажется, смог понять, как был убит бык. Судя по виду двойной раны на спине, его действительно укусили клыками в позвоночник, но не с целью его сломать, такой никаким зубам, такой никаким зубам не под силу, а с целью повредить проходящие вдоль него сухожилия и нервы. Их обрывки торчали из ран, их обрывки торчали из ран. вывернутые наружу, зазубренные задней стороной клыков при возвратном движении. Крутая техника, признал Семён. Крутая, но, наверное, очень уязвимая. Судя по телосложению, эти махаироды совершать стремительный рывок на десятки и сотни метров не могут, только прыгать из засады. Соответственно, вокруг должно быть много травоядных, и причём крупных. Тяжко им придётся. Впрочем, судя по родному миру, они обречены на вымирание. Вид развороченной плоти, запах свежей крови и внутренности давно уже не вызывали у Семена отрицательных эмоций. Скорее наоборот. В первую очередь печенка и мозг предвкушал он, торопясь к собственной добыче. Все остальное потом. Но что, собственно говоря, я буду делать с такой грудой мяса? Его бычок почти истек кровью, но был еще жив. Пускать в дело последний болт Семен не решился и стал резать горло. Маленьким лезвием это оказалось нелегко. Заночевать пришлось на месте, прямо возле остывающей туши. С голодухи Семен так объелся, что его чуть не стошнило. Он даже перепугался. Неужели после кормления рысенка у него сформировался рефлекс отрыгивания пищи? Все, однако, обошлось, и он благополучно уснул, привалившись к еще теплому боку же своей жертвы. А в паре сотен метров соблизу бы урча и взрыкивая делили свою добычу. Впрочем, они, кажется, при этом не ссорились. Проснулся Семён на рассвете. Спать хотелось жутко, но его трясли. Точнее, не трясли, а теребили. И не его самого, а тушу несчастного быка, в который он привалился. Делали это не сильно, а скорее у краткой. Некоторое время Семён лежал и размышлял о том, что бы это значило. и как ему следует реагировать. В конце концов он решил возмутиться, но не сильно, а так. Ну, чтобы не оказаться обреченным на конфликт, если получит отпор. — Да это что? — зарычал он, поднимаясь с посхом из-за туши. — Это моя добыча. Словно уже получив в лоб, огромный саблезу подпрянул назад и чуть присел на задних лапах. Сначала Семену показалось, что это его знакомый кот, но он быстро понял, что обознался. Животное было примерно такого же размера, но какое-то подержённое. Огромные клыки коричневатого цвета, серая шерсть не гладкая, а какая-то встопоченная, торчащая кое-где клочьями. Да и сама шкура свисает словно на великахазяину. Веки воспалённые, под глазами дорожки не то засохших слёз, не то гноя. С морды обильно свисают нити слюны, а взгляд Семен никогда не смотрел в глаза дворовым собакам, выпрашивающим подачку. Не любил он этого. А они смотрели, наверное, примерно так же. Впрочем, это длилось лишь мгновение. Саблезуб тут же оправился, утвердился на лапах. Кажется, левая задняя у него плохо сгибалась. Приоткрыл пасть, демонстрируя желтоватые зубы, и зарычал. Впрочем, не пугающе грозно, а скорее возмущенно. «А ты что? Чем недоволен? Со мной делиться надо!» — А почему же я должен с тобой делиться? — мысленно и вслух спросил Семен. — А? Огромный зверь как бы смутился, оторопел на секунду, но быстро нашелся. — А потому что все делятся? — Да, — почесал затылок Семен. — Аргумент, конечно, веский, неотразимый, можно сказать, аргумент. — Ну, ешь, только мне оставь. — Тебе хватит, — бурхнул старый махайрод. Шагнул вперед и вцепился в изрядно развороченный уже задний окорок. Балдею я с этих кошек, подумал Семён, озирая окрестности, наполовину скрытые утренним туманом. Всё у них как-то не по-человечески. Давно бы прикончили меня и съели. Что ж такое мелочь, церемониться. Да к ведь нет. А вообще что-то такое просто блезубов вспоминается. Ну да, найдены фрагменты скелетов очень старых и больных особей. То есть они как бы жили долго, будучи недееспособными. Из чего делается вывод, что соблизубы были общественными животными, своих больных и стариков не изгоняли из прайда, как современные львы заботились о них. Разведка местности догадку подтвердила. Возле останка в Первобыка развлекались три особи довольно потрёпанного вида. Агрессивности старики не проявляли, но на Семёна косились ревниво и подозрительно. Семён решил судьбу не искушать. Он вернулся к своей добыче. и принялся поспешно отделять переднюю ногу. И вовремя Вскоре в скором непосредственной близости нарисовались две кошки, одна из которых была почти трёхногой, переднюю правую конечность для ходьбы она не использовала. Животные стояли в нерешительности и облизывались. Потерпите, ничего с вами не случится, сказал им Семён, торопливо вырезая куски мякоти. Он уже понял, в чём тут дело. Той туши было еще далеко до состояния голого скелета. На костях еще оставалось довольно много мяса. Но это были мелкие клочья, которые огромным кошкам, вероятно, было трудно ухватить зубами. Но они как-то все-таки пытались это делать. Но рядом лежала почти нетронутая туша, и самый голодный решился на попрошайничество. Затея оказалась успешной, и коллеги, естественно, попытались присоединиться. Мегачу Семён набил мешок, получившийся почти неподъёмным. Унести сразу ещё и переднюю лопатку нечего было и думать. Ни рук, ни сил не хватит. Собственно говоря, выбора не было, и он решил рискнуть. Отрезанную вместе со шкурой ногу оттащил в сторону на несколько метров и попытался привлечь внимание соглюзубов. Они, впрочем, и без этого пристально за ним наблюдали. Эй, вы слышите? Это моё. Понятно? Моё. Не трогать. Для пущей убедительности он задрал подол рубахи и слегка кропил мочой бычью шерсть. Это моё, а всё остальное ваше. День прошёл в трудах и хлопотах. С превеликими муками Семён дотащил мешок до своей стоянки. Слава богу, лямки выдержали. Куски мякоти он развесил внутри вигвама на слегах, поддерживающих покрышку. Вокруг них немедленно загудели мухи. Но поделать с этим он ничего не мог. Нужно было отправляться за ногой. Инвалидная команда саблезубов успела превратить тушу в черт знает что. Но его доля не тронула, на что Семен втайне надеялся. Как сохранить такое количество мяса, он представлял смутно. Мякоть он срезал, погрузил в мешок, а толстенную кость расколол между двух камней, которые прихватил по дороге. Съел мозг прямо на месте, считая, он, что он заменит обед. Вновь на стоянку он вернулся уже во второй половине дня и, не давая себе передышки, занялся сбором дров и разведением костра. Но отдыхающий поблизости саблезубов решил не обращать внимания. Когда повалил дым и запахло горелой органикой, сонные кошки стали просыпаться одна за другой и, обиженно фыркая, гадость какая, разбредаться по окрестным зарослям. Семену, впрочем, было не до них. Он варил, обжаривал, просто слегка обугливал снаружи куски мяса. Вот так всегда, — возмущался он, — то густо, то пусто. То брюхо к спине прилипает, то приходится нажираться, как удава, чтобы продукт не пропал. Была даже мысль использовать и вегвам в качестве коптильни. Развесить там мясо, рядом выкопать яму для костра, а от нее внутрь прорыть канавку, чем-нибудь ее накрыть. Получится дымоход — И мясо будет коптиться по-настоящему. Мысль была соблазнительная, но Семён представил, как потом будет вонять его жилище, и от неё отказался. Дыма не боялся, кажется, только рысёнок. Несколько раз он раздутый как колобок от выпитого молока, вылезал из кустов, пытался играть, тёрся о Семёнову ногу и покусывал мокасины. Семён же его невежливо отгонял. Уже под вечер он кое-как Закончил первичную обработку мяса и занялся ремонтом лодки. Всё-таки консервная банка одно из величайших достижений человечества, размышлял он, вынужденный то и дело бросать работу, чтобы подправить домовуху под развешенным мясом. Это же так прекрасно, когда ты можешь развязать мешок, посчитать оставшиеся банки с тушёнкой и узнать, сколько ещё дней можешь жить спокойно. И не надо тебе ни охотиться, ни рыбы ловить. Отплыть и он наметил на раннее утро следующего дня. Почему на раннее? Ну это скорее привычка, чем острая необходимость. Иметь в запасе побольше светлого времени. Кроме того, Семён не знал, как велика охотничья территория этой компании соблизубов. Но смутно надеялся, что если плыть упорно и долго, то можно наконец оказаться за её пределами. Не факт, конечно, что там не встретятся другие соблизу мы. Лодка покачалась на воде в нескольких метрах от берега. Семён завершил демонтаж вигвама, сформировал на берегу груду вещей и прикидывал, в каком порядке всё это притаскивать в лодку и грузить. Тяжёлые мешки с мясом надо бы разместить на дне, но там с таким трудом подсушенный продукт обязательно намокнет. И вдруг почувствовал чьё-то присутствие рядом. Он собрал волю в кулак и неторопливо обернулся. Кот сидел, уперев в землю прямые передние лапы. Он чуть склонил голову на бок и задумчиво разглядывал Семена. — Ну что смотришь, — спокойно поинтересовался человек. — Тобой, то есть дымом, провонял весь берег, — пожаловался кот. По-видимому, он намекал на то, что пропитанная чужим запахом территория как бы становится аннексированной пришельцем. — Я ухожу. заявил Семен. — Ухожу с твоей земли. — Почему? — слегка удивился зверь. — Иду искать свою самку. — Она же погибла, ты так сказал. — Я сказал, что ее забрали, отторгли, отбили, увели. Может быть, она жива. Ты знаешь, где водятся большие птицы? Семен вообразил и передал зрительный образ. — Там. Семен опять ничего не понял. — Семен. Тем не менее, он решил предпринять ещё одну попытку, представил пейзаж, виденный им с сопки, обозначил движение большой реки к востоку и спросил: "И идти к ним надо туда?" Кот, кажется, сообразил, в чём дело и ответил однозначно: "Нет". Тогда Семёнизобразил направление к югу, вверх по притоку, туда. Реакцию животного можно было перевести как: "Ну, примерно. Во всяком случае, не в противоположную сторону". «И на том спасибо!» — усмехнул Семен. «А теперь верни детеныша, он мой!» «Оставь его кошке, она его хочет!» «Детеныш мой! Пусть кошка идет со мной!» «Что? Ну, тогда...» «Ладно, я оставлю детеныша!» «Но ты, вы все, будете мне должны!» «Да, ты можешь охотиться на нашей земле!» По сути, это, наверное, означает принятие в прайд. Чушь какая-то, удивился Семен. Разве так бывает? Может, он мне и справку выпишет с печатью? Как оказалось, иронизировал он совершенно напрасно. И справка, и печать появились у него немедленно. Кот встал, подошел к сложенному в кучу грузу, задрал заднюю ногу и... Это, кажется, не моча и не экскременты. Наверное, это особо вонючие выделения какой-нибудь железы. Специально для меток, обалдел, соображал Семён. Теперь от меня будет вонять соблизумом на километр. Гадость какая. Оно мне надо. Впрочем, кто его знает. Возвращайся с самкой, сказал кот. Тебя здесь примут. Может быть, усмехнулся Семён. Во всяком случае, я это запомню. Запомни, как бы улыбнулся в ответ соблизуп. Удачной охоты. Тебе тоже. мыслино сказал Семён вслед уходящему зверю